— Смирно, господа офицеры, командующий. — Вольно. Прошу к столу, присаживайтесь, пожалуйста. — Итак, приказ главнокомандующего адмирала Алексеева нами получен. Вот он. Руднев положил на стол большой серый конверт, опечатанный пятью сургучными печатями. — Часовых выставили, Кирилл Владимирович. — Так точно, Всеволод Федорович. У световых люков на балконе, у трапов в наш коридор, ну и на входе в салон, естественно доложил назначенный командиром «Орла» вместо серьезно заболевшего юнга великий князь Кирилл. «Спасибо. Передайте семафором общий приказ по флоту. Всякое сношение с берегом прекратить. Вызвать с берега отсутствующих сигналом и пушкой. Сбором нетчиков пусть занимается комендантская рота, своих на берег никого. Передайте фон Радину, чтобы обеспечил порядок на рейде». «Если кто съедет с кораблей без моего разрешения — трибунал. Если кого на льду заметят — арестовывать до выяснения. К походу быть готовым в 18.45. Противоминные сети убрать. Проблем с этим особых не будет. Я когда подъезжал, посмотрел. Льда почти не намерзла. Но как же мы вовремя с покраской закончили. Теперь мы точь в точках как маленькие черные тучки. Не смеетесь, это присказка из моей любимой сказочки. И с детства еще». Расскажу, конечно, потом, если в крестные пригласите. Ну все, давайте к делу. Для начала новости. Если кто не знает, войска маньчжурской армии Оскара Казимировича Гиппенберга вчера взяли Инкоу. Сухомлинов двинул своих канагвардейцев на перешеек. Теперь снятие блокады с Артура — дело нескольких дней. Штакельберг доложил о множестве пленных. Стало быть, дело в Маньчжурии идет к завершению. — Цели нашего наступления практически достигнуты. Посему нашей доблестной армии ура, господа! — Ура! Ура! Ура! — дружно грохнули поскакивавшие со стульев и кресел адмиралы и офицеры. — Славно! Пошумели, да и хватит. Теперь еще приятная новость. Степан Осипович вчера первый раз вставал с постели. С костылями, конечно, но температура выше 37,5 не поднималась за сутки. Врачи говорят, что пошел на поправку наш адмирал. Слава Богу, услышал спаситель нашей молитвы. И последняя важная новость, несколько иного свойства. То, чего мы давно ждали, свершилось. Вчера утром в Йокосуке и Сосебо уже стояли пришедшие из Латинской Америки крейсера и броненосцы. Похоже, что дошли все. — Сведения абсолютно достоверные, об источнике не спрашивайте. Помните, мы предполагали, что все пойдут в Сосеба? Но, судя по всему, их потрепало на переходе, и японцы сразу распихивают корабли под доком Поэтому времени у нас на миндальничание не осталось, что и подтверждает вот этот приказ Евгения Ивановича так-то. Ну-с, приступим. Руднев не спеша вскрыл ножницами конверт, извлек оттуда лист бумаги, прочел написанное и, быстро окинув собравшихся по будничному спокойным взглядом, проговорил. «Значит так. Все, друзья мои, будем заканчивать войну». Государь-император предоставил адмиралу Алексееву полный карт-бланш, в связи с чем, в соответствии с полученным мною приказом главнокомандующего вооруженными силами на Дальнем Востоке, литера «С» за номером 0514, Тихоокеанскому флоту поручено проведение операции «Дворцовый мост». Вариант буки. Иными словами, для тех, кто не в курсе, сегодня в 19.00 мы снимаемся и выходим к проливу Лаперуза. А вот оттуда... Оттуда не абы куда, а в гости к самому Микадо. Прошу потише, господа. Как там наш надежный? Все в порядке, Евсел Федорович? Погода третьей сутки, слава богу, без сильного ветра, так что Чихачев мог работать без помех. Канал практически не схватился даже. Подштармливать будет, скорее всего. Подштармливать будет, скорее всего, только на подходе к Сахалину. Насчет ветра это замечательно, но морозит-то хорошо. Никого обкалывать не нужно? Миноносцы не пораним? Нет, все в порядке будет. Ох, смотрите у меня, не ровен час. Хорошо, что большие корабли мы загодя вывели. Как же нужна здесь пара больших ледоколов? Ведь как ни крути, Владивостоку по-любому быть главной базой. Лед-то колоть нужно. Никак без этого. Ведь одно дело, если в море 2-3 корабля вывести, а если целую эскадру, а случись что с надежным. Вот что нам точно пострашнее Транссибовского туннеля было бы. Но хватит лирических отступлений. Значит, идем через Лаперуза мимо Корсакова. Там, если вдруг потребуется, подгружаем гордив миноносцем. Или еще кому. В бухте, не в океане. Помните, мне еще кто-то вопросы задавал. Зачем нам там первосортный уголь? Вот и пригодится, может. Кроме того, если встретим вдруг тяжелый шторм или туман непролазный, там и переждать можно. И график скорректировать. Телеграф опять же. А дальше держим курс прямиком на острова Хатидзисима, расположенные примерно в 170 милях к юго-востоку от входа в Токийский залив. Это два потухших вулкана, один большой и второй значительно меньше. Между ними расположена относительно неплохая якорная стоянка. Там есть где отстояться в случае непогоды. Ни телеграфа, ни обсервационного поста там, скорее всего, у японцев нет. Но на всякий случай телефонкин на флагмане будем держать наготове, если забивать придется. Туда же, как за Симе, показав предварительно намерение войти в корейский порт, пойдет и Есен, а от Сайгона — Серебряников. Оба они, если окажутся у острова раньше нас, на тему телеграфа и, если понадобится, то и десантной партии предупреждены. Там и должны собраться все наши силы. Сразу отбункеруемся с германцев, Главное, догрузим БЭЦы, отпустим союзников, а по завершении этого грязного дела помоемся, почистимся и атакуем порты Токийского залива, Йокосуку и Йокогаму. Высадим армейцев, чтобы там порядок навели. А при благоприятном течении всего дела по полной программе. Но это по обстоятельствам. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. С учетом нашего более чем 30-тысячного десантного корпуса, Хотя какого корпуса? Армии фактически. Однако не буду забегать вперед. Как вы знаете, штабом флота легендировалась операция с занятием трехкорейских портов — Чимольпо, Пусана и Гензана. Дворцовый мост — вариант «Аз». Но с учетом всех проведенных мероприятий и наряженных сил, вам, конечно же, теперь ясно, что не этот вариант являлся основным. Через четверо суток из Артура выйдет эскадра Ессена в составе отряда броненосцев Александр Третий, Цесаревич, князь Суворов, Ретвизан и его флаг на Александре. Рейдсенштейн поведет артурский крейсерский отряд, в который вошли Паллада, Светлана, Жемчуг, Изумруд и Амур. У Дальнего они присоединят отряд великого князя в составе Руси, флагманский, 12 крейсеров-лайнеров с десантом гвардейцев, И, кстати, с пятым Восточно-Сибирским полком. Хоть указ о его зачислении в гвардейские части еще не пришел, но это считается делом уже решенным. С ними идут также 6 бетсов и 19 истребителей. По пути Амур под прикрытием камушков вывалит свою икру на подходах к Нагасаки, чтобы японцам жизнь малиной не казалась. К сожалению, остальные большие корабли отремонтировать в Артуре не успели. Во всяком случае настолько, чтобы сегодня рисковать выводить их в океан. Да вы и сами знаете прекрасно, в каком состоянии были после Шантунга Пересвет, Россия, Громобой, Петропавловск, Полтава и святители Чудес не бывает. Однако и они нам помогут. Хоть с вооружением у них далеко не все в порядке, проще говоря, в среднем нет каждой четвертой пушки, и по корпусам проблемы есть — Но броненосные крейсера, а также Петропавловск с Полтавой и несколькими миноносцами и минными крейсерами к Пусану заявятся и обстреляют его хорошенечко, после чего уйдут во Владивосток, к доку поближе. Одним словом, объединят приятное с полезным. С одной стороны, обстрел большими кораблями заставит японцев ждать десант там, с другой — им во Владик так и так переходить для окончательного ремонта. Учтите, что ЮМ-ЖД еще восстанавливать, Есть сведения, что японцы покалечили ее перед отступлением. Так что орудия на замену выбитых к нам отправляют. По разведданным, японцы в Пусане лихорадочно готовятся к обороне. Мины ставят, заграждения на пляжах, пулеметы. Страсть, как им этот порт, жалко отдавать. Там, кстати, команду наших пластунов-охотников скрутили. В штабе наместника только и разговоров. Двоим уйти удалось на шлюпки. Миноносцы подобрали. Видимо, сильно ждут нас японцы туда в гости. И это хорошо. Про отряд Серебренникова я уже говорил, но повторюсь. Славой и Бородино с Бетсом Свяборг 23-го числа прошли Сайгон. Серебренников приказ получил, и сейчас также идет Катидзесиме. Кстати, у Сайпана уже находятся восемь больших германских угольщиков и четыре рефрижератора с продовольствием, зафрахтованных Гинсбургом. Через десять дней они придут туда же, в наше распоряжение. Хотя нам и своего угля вполне хватит, решили подстраховаться, чем чёрт не шутит. Теперь, что мы берём из Владивостока? Да всё практически и забираем, кроме малых миноносцев. Во-первых, это отряд броненосцев «Орёл», «Князь Потёмкин», «Наварин» и «Николай». С этим же отрядом идут шесть истребителей, что с Громадчиковым пришли. «Мой флаг на Орле». В качестве репетичного корабля при мне «Алмаз». Петр Алексеевич ведет первый отряд крейсеров «Память Азова», «Нахимов», «Аврора», «Корнилов», «Донской». Контр-адмирал Громадчиков – второй отряд крейсеров. «Аскольд», «Варяг», «Богатырь», «Очаков», «Олег». В подчинении контр-адмирала Беклемишева – три броненосца береговой обороны и 16 миноносцев, из которых 12 сокола Транспортный отряд – 14 пароходов с войсками и снаряжением. Шесть бц6 шесть пароходов брандеров хозяйство контрадмирала матусевича через 10 дней после нашего ухода в море выйдут все семь росаков Егорьева с катерами плотта на борту их цель обстреляв по пути пусан или гензан какой именно порт пусть егорев сам принимает решение исходя из обстановки одновременно с нами в день x атаковать каэлками не абы что а главную базу японского флота в сосеба и того, Получается, что в этой общефлотской операции нами задействовано эскадренных броненосцев 10, броненосных крейсеров 3, броненосцев береговой обороны 3, бронепалубных крейсеров 12, вспомогательных крейсеров носителей торпедных катеров 7, крейсер Минзак 1, миноносцев и истребителей 32. Даже если предположить, что противник выставит против нас боеготовыми все свои силы, А это три броненосца, включая Чин и Йен, семь броненосных и шесть бронепалубных крейсеров. Итог этого противостояния один. Но по факту, из действительно серьезных и боеготовых судов сегодня только Иваты, Касаги и несколько малых крейсеров. Корабли, пришедшие из-за океана, нуждаются в неизбежном ремонте, экипажи в боевой подготовке. Раньше, чем через два-три месяца, со всем этим не управится. Вот почему мы и наносим упреждающий удар, несмотря на все эти штормы и туманы. Чтобы более не отвлекать вас, господа, от предпоходных забот, сейчас прошу каждого из начальников отрядов и командиров кораблей получить под роспись у капитана второго ранга ранга Свинтержецкого «Секретные пакеты», где вы найдете подробности операции и стоящей конкретно перед вами задачи. Понимаю, что многие хотят дать весточку в город родным, «Не сочтите меня злодеем, друзья мои, но запрещаю. Категорически. И это не обсуждается. Слишком высокой может быть цена одного случайно оброненного слова. Да вы и сами на приказе контрразведки расписывались». «На этом все. До выхода осталось 4 часа. Прошу всех вернуться к своим обязанностям. По готовности доложить. Транспорта сразу ставьте в две колонны, чтобы были готовы к буксировке миноносцев» как и крейсера первого отряда. Пойдем в походном ордере номер 3 с Громадчиковым впереди. Кстати, квитанцию Скорского получили. Ждут, если что. Замечательно. Как у них с погодой? Два-три балла в проливе. Готовьтесь, поболтает. Бедняги армейские. Но ничего, злее будут. Все, как наш Степан Осипович говорит, с Богом в добрый час. Командиры кораблей и отрядов, деловито переговариваясь, покидали кают-компанию «Орла». Когда двинувшиеся было к выходу вместе со всеми, капитан второго ранга Плотта и на днях произведенный в контр-адмирал Егорьев уже подходили к дверям, их неожиданно настигла обращенная к ним персональная реплика командующего. «Евгений Романович, Александр Владимирович, а вас я попрошу остаться». Усмехнувшись чему-то своему, с ехицей протянул Руднев. Из книги вице-адмирала Российского императорского флота А. В. фон Плотто «Торпедой Пли» издательство «Наутикус», Санкт-Петербург, Берлин, 1917 год. Сразу по завершении испытаний «Тарантула» головного торпедного катера типа «Крылов Луцкой» или кратко «Кайл» встал вопрос о легендировании доставки серийных катеров на театр военных действий. Поскольку местом назначения был избран Владивосток, а способом доставки железнодорожной, наши контрразведчики не считали возможным утаить самый факт их перевозки. Поэтому оставалось только одно – постараться представить для вражеских соглядатаев дело таким образом, чтобы японцы были уверены в ином предназначении и возможностях этих катеров, нежели было на самом деле. После довольно жарких споров приняли в итоге идею подполковника контрразведки Батюшина. Сам он уроженец Астрахани и не понаслышке знал о недостатке у нас на Каспии быстроходных больших катеров для борьбы с контрабандой и незаконным рыбным ловом в период Путины. В итоге для соблюдения полной конспирации я и все мои подчиненные были переведены в морской штат пограничной стражи. Перед нами была поставлена задача прибыть на Дальний Восток вместе с тремя десятками катеров КЛ для организации береговой таможенной охраны и контроля над нашими прибрежными рыболовными угодьями. Теперь Каэл официально расшифровывалось как «катер ледоходный». Это давало хоть и несколько притянутое за уши, но внешне вполне правдоподобное объяснение новой формы корпуса катера. Тем более, что носовые скулы его обшивались стальным листом. Сие нововведение, мол, должно позволить ему ломать тонкую налить и входить в нерестовые реки даже со стороны прихваченных литком устьй, искать и уничтожать браконьерские фактории и т.д. и тому подобное. Начиная с июня месяца в прессе уже неоднократно появлялись статьи и заметки с нападками на наше пограничное начальство не могут, мол, никак обеспечить безопасность наших рыбных и прочих приморских промыслов на Дальнем Востоке. И ведь действительно, несмотря на войну, японские рыбаки, зверобои и прочие добытчики появлялись у наших берегов регулярно, имели место и перестрелки, так что мы, зная, конечно, что большинство этих статей являются частью нашей операции прикрытия, удивлялись, тем не менее, как верно Батюшин попал в цель. Закончилось это все короткой оправдательной статьей Плеве в русском инвалиде, перепечатанной также в Ниве, где он прямо заявил, что артиллерийские катера для пограничной стражи уже заказаны и при первой возможности будут отправлены на Сахалин и Камчатку. Наши каэлки официально были расписаны по 12 единиц по трем отрядам морской пограничной стражи – Владивостокскому, Корсаковскому и Камчатскому. После серьезных всесторонних испытаний и опробования в районе Владивостока уже с весны 1905 года нам было предписано грозным циркулярам приступить к патрульной службе. Официально сообщалось, что катера будут вооружены пушкой Гочкиса в рубке и трехлинейным пулеметом Максима на корме. По бортам будут установлены две складных шлюпки для досмотровой партии из трех-пяти человек. Завод Крейтон-Вабо, немецкие двигателисты завода ховальд со своими сроками справились вполне. Неплохо получилась и первая серия моторов российской сборки, хотя часть деталей, в частности поршневые кольца, и пришлось вначале заказывать за границей у того же Ховальда и Даймлера. Но директор завода НДЛ Луцкой так ловко и быстро все обставил, что начиная с 50-го двигателя в них было уже все родное. Первые 12 катеров с экипажами отбыли во Владивосток строго по графику 1 октября 1904 года. Катера уходили на железнодорожных транспортерах, изготовленных специально для них путиловцами. По шесть в эшелоне. В те же поезда включались вагоны для личного состава, предметов вооружения и зипа. А также две цистерны с газолином. На этом огнеопасном соседстве настоял вице-адмирал Дубасов, поскольку считал, что риск оказаться на месте без топлива вследствие каких-либо проволочек на дороге выше риска пожара. И как в воду смотрел, ибо после взрыва польскими радикалами туннеля у Байкала топливо вовремя мы могли и не получить. Здесь, с вашего позволения, чтобы потом к этому не возвращаться, я должен сделать небольшое отступление и рассказать, как я оказался вовлечен в организацию первой флотилии торпедных катеров – а потом и удостоен чести ввести ее в бой. В феврале 1904 года я, будучи инструктором минно-торпедного дела на Балтийском учебно-артиллерийском отряде, ожидал нового назначения. Как мне посредством палубного телеграфа стало известно, моя кандидатура всерьез рассматривалась для назначения командиром строящегося на Балтийском заводе подводного миноносца подводной лодки. Я был полон энтузиазма по этому поводу, поскольку связывал с этим новым оружием самые наилучшие ожидания и воззрений своих не скрывал как от подчиненных, так и от начальства. Однако в конце февраля, как гром среди ясного неба, последовало распоряжение срочно сдать дела и явиться в МТК для получения предписания о заграничной командировке во Францию. Мне сразу подумалось, что наше флотское начальство решилась таки детально ознакомиться с тем, как идет строительство подводных лодок у наших союзников. Французы тогда некоторыми персонами в нашем флотском руководстве считались законодателями мод в подводном кораблестроении, видящими единственных конкурентов только за океаном в лице господ Холланда и Лека. Но я ошибся в своих предположениях. 7 марта, по прибытии в Петербург, я и приехавший из Владивостока лейтенант Дьячков, также ожидавший в приемной, были одновременно приглашены в кабинет начальника МТК вице-адмирала Дубасова. Одно это поразило до глубины души. Но дальше удивляться уже не пришлось, было просто некогда. Федор Васильевич принял нас по-деловому. Кратко упомянув о секретности нашей миссии, он четко и лаконично объяснил нам то, что предстояло сделать и почему выбор пал именно на нас. В отношении меня, в том числе и потому, что я вполне свободно владел французским и немецкими языками. Нам предстояло участвовать в модернизации на французских верфях Океана и Саратова. Причем на первом было необходимо организовать небольшую мастерскую, подготовить и оснастить помещение для приема воздухоплавательного парка, в частности разместить в объемном первом трюме станцию для выработки водорода. Это были главные заботы Дьячкова. Но оба эти корабля предстояло оснастить еще и новыми шлюп балками рассчитанными на подъем на борт 20-тонных миносок, причем размерения последних были пока неизвестны. Более того, прямо оставилось требование предусмотреть возможность использования шлюп-балок для спуска подъема катеров или миноносок различных типов. И естественно оборудовать помещение и наладить все необходимое для работы с минным оружием и таким летучим огнеопасным горючим, каковым являлся газолин. Здесь главная роль отводилась лично мне. Там же, во Франции, планировалось и получение миноносок. Они должны были быть перевезены из Германии по железной дороге. Со своей частью задачи и мы, французские корабелы справились. Однако миноносок своих кораблей так и не дождались. Это случилось как по причинам внешнеполитического свойства, так и просто в связи с неготовностью катеров к сроку ухода вспомогательных крейсеров из Франции. Что до большой политики, то именно тогда стало известно, что Франция заключила союз с англичанами и, скорее всего, катера по своей железной дороге к нам не пропустит. Кроме того, в Петербурге опасались проблем в связи с нашей длительной стоянкой в портах Третьей Республики. Как бы ни потребовал Париж по наущению своего нового союзника, интернирование океана. Поэтому оба вспомогательных крейсера получили свои газолинки уже во Владивостоке. Перед самым их уходом мы из Тулона телеграфировали в Адмиралтейство наши просьбы о зачислении в состав экипажей, уходящих на Дальний Восток крейсеров. Тем более, что вакансии имелись. Однако же тогда отправиться на войну не удалось. Нас отозвали в Петербург, где лейтенанту Дьячкову была поручена работа по подготовке корабельных воздухоплавательных парков, мне же предстояло пока окончательно оставить надежду на командирство подводной лодкой. Секретным предписанием начальника МТК я был назначен наблюдающим от флота за постройкой новых серийных миноносок так называемого типа КАЭЛ, строительство которых должно было развернуться у Крейтона в АБО. Для более детального ознакомления с новым кораблем Я должен был явиться в Новую Голландию, где меня уже ждал заведующий опытовым бассейном Алексей Николаевич Крылов. Там я впервые увидел опыты по протаскиванию модели будущей каэлки. Причем Алексей Николаевич пояснил, что для ее испытаний пришлось сделать на буксировочной тележке и самой модели особый плавающий шарнир, который не препятствует поднятию корпуса из воды по мере увеличения скорости. По сторонам дорожки были установлены 10 фотокамер для того чтобы можно было визуально оценить, а потом проверить расчетом процесс выхода из воды носового образования и характер образующейся волны. Когда мне сообщили, что скорость готовых катеров ожидается около 30 узлов, а с особым устройством скобой, которую все позже стали именовать подводным крылом аж до 35, я был поражен и буквально заболел, Этим «кургузам» отношение длины к ширине в пределах 4 к 1, в отличие от существовавших в то время миноносок и гоночных катеров, где эта величина была в пределах от 7 до 10 к 1. Угловатым корабликом, который, будучи конгломератом технических новинок, обещал в результате дать совершенно революционный скачок в боевых качествах для малой миноноски. При полном водоизмещении чуть больше 18 тонн, Катер должен был быть оснащен двумя весьма компактными 450-сильными газолиновыми моторами, над конструкцией которых работали выдающиеся инженеры-двигателисты, американцы Риот, Луцкой и братья Майбахи. В результате удалось при более чем полуторном увеличении мощности в сравнении с мотором Луцкого, установленным на подводной лодке «Дельфин», получить агрегаты с почти вдвое меньшим весом. Суммарная мощность силовой установки позволяла запрячь на тонну веса катера в несколько раз больше лошадей, чем на истребителях или миноносцах. Кроме корпуса и винтов особой формы, на нем было установлено чрезвычайно мощное вооружение. По бортам в двух бугельных приспособлениях типа пантографа размещались две мины Уайтхеда. Сам этот, так называемый бугельный торпедный аппарат, был разработан Степаном Карловичем Дживецким. Впереди рубки управления за фальшбортом метровой высоты размещалась полуторадюймовая автоматическая пушка «Максима», приобретенная у американцев через третьи руки, а на корме особый вертлюк для «Максима» трехлинейного. Когда я поинтересовался, а как скоро по окончании испытаний модели будет начата постройка первого катера, Крылов с улыбкой посоветовал мне завтра же посетить управляющего директора НДЛ Луцкова, Посмотреть двигательное производство, изучить сам мотор, а затем проехать с ним в Абу, где, как он выразился, вас ждет много интересного. Там я попал, как говорится, с корабля на бал, поскольку первый катер был уже практически готов. По указанию государя императора строить обычный экземпляр начали даже не ожидая окончания всех испытаний модели. Двумя днями позже, воспользовавшись ненасной погодой, скрывавшей нас от любопытных глаз, Тарантул был спущен на воду и своим ходом перешел в Бьорке, где было запланировано проведение всего комплекса испытаний. У острова Ронда, самого дальнего из Бьоркского архипелага, поросшего сосняком и березовой рощицей у самого берега, была поставлена на якорях наша плавбаза – пароход Гагара. К ней швартовались катера, а лагерь для экипажей и техперсонала размещался на берегу. Готовили мы машинистов, торпедистов-минеров и офицеров-катерников, поскольку комендоров предполагалось получить уже во Владивостоке. Здесь же находилась пара миноносок, баржи с газолином и прочими предметами снабжения. А маристы практически в невидимости берега, на якорях ставились цели для наших торпедных атак – старые баржи. Три таких мы в итоге умудрились утопить невзрывающимися учебными торпедами. К отправке на Тихий океан готовилось три отряда котировка «Л» по 12 единиц в каждом. Примечательно, что каждый из отрядов имел свое, неофициальное, правда, название – «Иртыш», «Цетине» и бар. Причиной тому стало яростное желание наших моряков поквитаться с японцами за их успешное дело на Средиземном море. В одной из бухт острова Меконос, пришедшие из Англии, как полагал МГШ, четыре их новых «Дестройера», В одну из ночей конца июля дерзко напали на секретную стоянку наших вспомогательных крейсеров. Внезапная атака им вполне удалась. Был подорван миной, но остался на плаву, сев носом на грунт, Иртыш – корабль база русского средиземноморского крейсерского отряда. Были взорваны и затонули вспомогательные крейсера «Бар» и «Цетини». При этом погибли 35 российских и 38 черногорских моряков включая командира Цитине, Кавторанга Покровского. Несколько десятков человек получили ранения и ожоги при взрыве артпогреба и котлов. В ГМШ была даже создана особая комиссия по расследованию этого прискорбного инцидента. Очевидно, что атаки японцев просто никто не ожидал. Внезапность их дерзкого налета была достигнута полная. И, пожалуй, к счастью, что большая часть команды крейсеров отдыхала на берегу после угольного Аврала, иначе жертв было бы много больше. Иртыш был поднят и позже восстановлен на французской верфи, но итогом этой японской удачи стало практически полное прекращение наших крейсерских операций в Средиземке. Их истребители прошли Суэцким каналом в Красное море спустя двое суток после атаки. По вполне заслуживающей доверия информации, два из них имели имена Ариаки и Фубуки. По поводу их появления в Средиземном море, мировая пресса строила самые различные предположения, вплоть до покупки их японцами у одной из английских фирм. Британский кабинет, само собой, возмущенно отметал эти безответственные, досужие домыслы, как газетную утку или сознательно подброшенную журналистам клевету. Но этим оправданием в России мало кто верил. Как и в то, что тут не обошлось без британских шпионов. Нетрудно представить наш гнев и боль в связи с этим досадным поражением. Как говорится, пепел Меканоса стучал в наши сердца, и мы готовились к боям с жаждой стурицей расплатиться с японцами той же монетой. При отправке на Дальний Восток с наших катеров демонтировались и грузились в пломбированный вагон торпедные аппараты, рули и винты, зашивалась щитами установка автоматической пушки, а на самом транспортере катер закрывался брезентовым чехлом. Организацией конвоя и прохождение эшелонов по маршруту занималась контрразведка. Первый отряд под командованием лейтенанта Вырубова, откомандированного к нам с должности старшего минного офицера броненосца князь Суворов еще в начале июля, Уже занимался под Владивостоком боевой подготовкой, когда я получил, наконец, высочайшее дозволение вместе со вторым отрядом выехать на театр военных действий. Я отбыл из Петербурга с нашим четвертым эшелоном и принял командование флотилией, когда во Владивостоке было уже 24 катера типа КЛ. Затем, через месяц небольшим, прибыли и катера третьего отряда, командование которым было поручено лейтенанту Гаршину отличившемуся со своими газолинками во время памятного осагского дела. В Иркутске меня догнало известие о присвоении мне чина капитана второго ранга и секретный приказ о назначении. Теперь, как говорится, уже и положение обязывало с головой окунуться в боевую подготовку.